«Рассмотрим феодальные доспехи. Этика рыцарства основывалась на том, что эти доспехи являются абсолютной защитой против кого угодно, не бронированного сходным образом. Длинная стрела, впоследствии порох, покончили с рыцарствами и вызвали необходимость в новой этике. «Рассмотрим войну, как орудие дипломатии». Милард Парлет прервался, судорожно переводя дыхание. Довение спустя он продолжил. Она, видите ли, была атаковым орудием. Потом появились отравляющие газ, атомные и ядерные бомбы и возможности изготовления кобальтовых. Каждое из этих изобретений делало войну все менее и менее пригодной для навязывания своей воли, все более и более беспорядочно разрушительной, пока само понятие нации не сделалось слишком опасным. чтобы его можно было терпеть, и объединенные нации на Земле не стали могущественнее любого мелкого союза наций. Рассмотрим заселение пояса астероидов. Чисто техническое достижение, однако оно сотворило богатейшее население в регионе, необходимо требующим новой этики, где тупость автоматически влекла за собой смертный приговор. Выдохнувшись, старик вновь остановился. «Я не историк», — сказал Гарри. но мораль есть мораль. Что неэтично здесь и сейчас, неэтично где и когда угодно». «Кейн, вы не правы. Этично ли казнить человека за воровство?» «Конечно». А известно ли вам, что когда-то существовала детально разработанная система исправления преступников? Это был, разумеется, раздел психологии, но намного превосходил в объеме все другие разделы. В середине 21 века почти две трети преступников можно было в итоге выпускать, как излеченных. Это глупо. К чему вдаваться в такие хлопоты, когда банки органов должно быть прямо взывали? — А, понимаю. Банков органов еще не было. Старик наконец улыбнулся, показав совершенно новые белые зубы. Искрящиеся белые зубы и пристальные серые глаза. Подлинный Миллард Парлетт выглядывал из-под потрескавшейся, морщинистой, вялой резиновой маски лица. — Только вот зубы никак не могут быть его, — подумал Гарри. — Это уж дудки. «Продолжайте», — сказал он. Одним давним днем я осознал, что этическая ситуация на горе Посмотри-ка нестабильна. Она обречена когда-нибудь измениться, притом внезапно, так как Земля постоянно бомбардирует нас новыми открытиями. Я решил к этому подготовиться. На ступеньках послышались шаги бегущих ног. Ворвались Лидия и Худ. Гарри Кейн представил худо Милларду Парлет так, словно они уже были союзниками. Худ понял намеки и церемонно пожал старику руку, внутренне содрогнувшись, потому что рука Парлета на ощупь все же еще была как мертвая. — Не отпускайте мою руку, — предложил Миллард Парлет. — Осмотрите ее. Мы это уже сделали. — Ваше заключение — спросить о ней у вас. Очевидно, Земля использовала биологическую инженерию в медицинских целях. В грузе тромб находилось четыре подарка, наряду с подробными инструкциями по обращению с ними и их использованию. Один подарок — своеобразный грибково-вирусный симбионт. Я окунул в него мизинец. Теперь эта дрянь замещает мне кожу. — Замещает? — Простите... — проговорил Худ. — Трудно было не перебивать Парлета, такой раздражающей медленной была его речь. — Верно. Вначале она растворяет эпидермис, оставляя только нижележащие живые клетки. Затем каким-то образом стимулирует память ДНК кожного покрова. Вероятно, это осуществляет вирусный компонент. Вам может быть известно, что вирус не воспроизводит себя... Он принуждает своего хозяина продуцировать новые вирусы, вводя собственные репродуктивные цепи в клетку хозяина. «Этак, вы можете получить постоянного жителя?» — заметил Ход. «Нет. Вирус вымирает небольшое время спустя, как и любой вирус. Тогда грибок умирает от голода». «Поразительно!» Эта гадость движется кольцом, оставляя за собой новую кожу. Худ поразмыслил. На сей раз земля достала нас по-настоящему. Но что произойдет, когда это достигнет ваших глаз? Не знаю. Но никаких особых инструкций на этот счет не было. Я предложил себя в качестве испытуемого, поскольку мне могла пригодиться новая кожа. Предполагалось, что это даже освобождает от шрамов. — Так и вышло. — Большой успех, — заметил Гарри. — Но вы еще не поняли, почему это так важно, Кейн. Я показал вам вначале это потому, что так вышло, что я принес это с собой. Остальное вас потрясет. Парлет уронил руку, чтобы уменьшить нагрузку на горло. — Я не знаю, что за животное породило второй дар. Но теперь оно напоминает человеческую печень. А в подходящей среде оно и вести себя будет, как печень. Глаза у Гарри сделались широкими и пустыми. Лидия издала изумленный шипящий звук. А Миллард Парлетт прибавил. Надлежащая среда есть, разумеется. Среда человеческой печени. Они еще не испытаны, поскольку не вполне выросли. Мы можем ожидать неудобств из-за отсутствия нервных связей. Келлер говорил правду. Маленькие сердца и печени, — выпалил Гарри. парлет третьим подарком было животное для замещения человеческого сердца. Да, почти сплошной мускул. Оно отвечает убыстрением сокращений на адреналин, но опять-таки отсутствие нервных... е -ха! Гарри Кейн пустился в пляс. Он грабастал Лидию Хэн, как и закружил. Худ посмотрел на них, по-дурацки улыбаясь. Кейн резко выпустил Лидию и рухнул рядом с Парлетом на колени. Что четвертое? Ротифер. Ротифер. Он живет в качестве симбионта у человека в крови. И делает вещи, на которые человеческое тело само по себе не способно. Кейн, мне частенько приходило в голову, что эволюция как процесс оставляет желать лучшего. В точки зрения эволюции человек кончен, когда он слишком стар для размножения, поэтому нет и генетической программы для дальнейшего сохранения его жизни. Одна инерция. Требуются огромные медицинские познания, чтобы Каппин... Так что же он делает, этот Ротвифер? Он борется с болезнями. очищает жировые отложения из вены и артерий, растворяет тромбы в крови. Он слишком велик, чтобы проникнуть в мелкие капилляры и погибает при контакте с воздухом. Так что необходимому тромбообразованию он не препятствует. Он секретирует своего рода резину, чтобы латать слабые участки в стенках артерий и капилляров покрупнее, что придает бодрости человеку моего возраста. Но он делает и большее. Он действует как своего рода универсальная железа, вспомогательный гипофиз и поддерживает эндокрин и равновесие таким, какое человек должен иметь примерно в возрасте 30 лет. Он не продуцирует мужских и женских половых гормонов распределение избыточного адреналина занимает добрый промежуток времени, но в остальном он поддерживает равновесие. Во всяком случае так гласят инструкции гарри еййн уселся на пятках значит банком органов конец устарели не диво что вы старались сохранить это в тайне не глупите что парлет открыл было рот но гарри перебил его говорю вам банком органов конец послушайте парлет Кожная плесень заменяет пересадку кожи, она даже лучше. Зверюшка сердца и зверюшка печень заменят пересадку сердца и печени, а ротифер вообще не даст всему остальному заболеть. Чего вам еще не хватает? Нескольких пунктов, например, животного почки или увертки, чем бы вы заменили легкое, например, разрушенное пристрастием к никотину. заметил. «Он прав. Эти четыре подарка трамбробота всего лишь веха. Как заменить раздавленную ногу, больной глаз, оторванный палец?» Теперь он расхаживал короткими резкими шагами.